На мгновение, которое показалось ему вечностью, Алого цвета шар затрепетал то ли в нем самом, То ли вовне кровавем море. Словно летнее солнце в полярных широтах, Сверкающий шар, казалось, колеблется, Готовый склониться к надиру, Но вдруг незаметным рывком он поднялся в зенит И, наконец, истаял, В ослепительном свете дня, который в то же время был ночною тьмою. Он больше ничего не видел, но внешние звуки еще долетали до него. Как когда-то в убежище святого Козьмы, в коридоре послышались торопливые шаги. этот тюремщик заметил на полу черноватую лужицу. Случись это немного раньше, умирающего охватил бы ужас при мысли, что его силы вернут к жизни, и ему придется умирать еще несколько часов, но теперь все тревоги отступили. Он свободен. Человек, который спешит к нему, это друг. Он попытался. А может, ему показалось, что он пытается. Подняться, не вполне сознавая, ему ли пришли на помощь, или это он должен кому-то помочь. Звон ключей искрежет отодвигаемых засовов с лилист для него в один пронзительный скрип открываемой двери. И тут... Наступает предел, до какого мы можем следовать за Зеноном в его смерти. Конец книги. Запись книги произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием ВОЗ. Ноябрь 1988 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.